Глава четвертая Планета Ариана Империя Ларгот, столица Парн, Черный рынок, где-то на территории квартала развлечений и гостиниц. Небольшая гостиница По времени Черного рынка вторая половина дня, следующие два часа. Вот и еще один из кина, тоже очень необычная модель, и это явно уже местная разработка. Почему я так решил? Тут все просто. По сути, мы опять наткнулись в нем на тот же устаревший тип интерфейсного подключения, что и в первом. Поэтому первоначально я подумал, что это некое эволюционное развитие того, что я уже использовал. Модель явно выглядела и меньше, и гораздо новее. Только практически сразу выяснилось значительное отличие этого искина от предыдущего, о котором в моих базах знаний не было упомянуто ни одного слова, и на которое мы обратили внимание, как только стали исследовать технологию его работы и функционирования. И как оказалось, этот искин является полумагически-полутехническим устройством. Часть функционала была практически полностью слизана с той первой модели. И это в основном касалось механизма передачи информации внутри устройства через его управляющую шину или взаимодействие скина с оператором, и то если отбросить в сторону мысленный интерфейс управления, который был также реализован как и некая магическая опция. На первом этапе мы не стали досконально разбираться во всех тонкостях ее реализации, а оставили их на потом. Также в структуре и схеме работы Искина присутствовали более мелкие детали, которые выполняли достаточно простые вспомогательные функции, такие как стабилизация работы, контроль над выполнением операций, балансировка нагрузки. Все это было также реализовано через технически внедренные элементы. Но вот само оперативно вычислительное ядро из скина а также его банк или модуль памяти это полностью магически созданные артефакты внедренные в работу всего этого устройства и увязанные с ним в одно целое однако именно благодаря тому устаревшему типу интерфейса мы без особых проблем смогли к нему подключиться как это ни странно но работал он на том же типе операционной системы что и на первом искине Да, она была доработана, во многом модифицирована и изменена, но программное ядро у нее осталось тем же самым, и потому подчинялась она тем же правилам и постулатам работы, что и первый искин. И уже на основе его анализа, а также наших собственных знаний, полученных из баз, мы смогли получить к нему полный административный доступ. Правда, вышел у нас один косяк. Первоначально в эскин, похоже, была залита какая-то информация, но мы ее затерли, так как где-то в ее недрах присутствовал ментальный слепок, который и зашифровал весь доступ к этому магико-техническому устройству. И оказалось проще сбросить скину в ноль, чем пытаться дешифровать всю информацию в поисках нужного ключа для его разблокировки. Подключившись к нему, мы выяснили интересный факт. Оказалось, затертой была не вся информация, только тот оперативный блок, что хранился в самом вычислительном ядре из кино. А вот все, что было перенесено в его банк памяти, осталось нетронутым. Ну и тут все так же остался вопрос с дешифровкой этой информации. Но его можно было переложить в будущем на биокомпьютер, и подключенные скины. На этом этапе выяснилась вторая особенность обнаруженного устройства. Как оказалось, сам скин по своей производительной мощности значительно уступал тому, что я уже начал использовать. Я почему-то думал, что он окажется более производительной моделью, но это было не так. Похоже, его как раз-таки и использовали в качестве мобильного банка памяти потому как по этому параметру он чуть ли не в 4 сотни раз обгонял мой первый скин. Ну и еще выяснились некоторые особенности, на которые я наткнулся вместе с взломом последнего персонального скина. Первое и, пожалуй, самое важное, это то, что благодаря общей интерфейсной шине оба скина были полностью совместимы. Но, кроме всего прочего, один можно было интегрировать, структуру второго. Не знаю, задумывалось так первоначально или нет, но в моем наруче, вид которого приняло первое устройство, был необычный слот в форме продольной полосы, идеально подходящий под второй скин. Сначала я хотел просто поместить его туда и защелкнуть. Благо, держатели на этой части конструкции более грубого и старого устройства не были повреждены. Но вот как только я его туда вставил и перевел фиксирующие элементы в удерживающее положение, второй эскин среагировал на это и передал мне. «Обнаружено совместное устройство. Произвести подключение?» С чем я, естественно, согласился. «Команда принята. На выполнение подключения не хватает собственного запаса энергии». Необходимо восстановить запас аккумулируемой энергии или перевести устройство в режим постоянного подключения к источнику поступления энергии. Источник энергии не обнаружен. Перехожу в режим ожидания. И, по сути, на этом все. Единственное, что в моем сознании стал моргай сигнал, чем-то напоминающий полупрозрачный шар, который то расширялся, то сжимался, И как в него передать энергию, и какую, задался вопросом я, подумав об эскине. Никакого внешнего интерфейса подключения для передачи в него энергии мы обнаружить не смогли. Первый-то сразу сообщил о том, что восполнение энергии осуществляется за счет оператора, как только я его надел на руку, и он смог подключиться через интерфейс к нейросети но с этим ничего подобного не произошло. Да и на руку я его не надевал, не было там такой возможности. Хоть он и напоминал по своей форме тонкий браслет, но реально даже никак не защелкивался на руке. Хотя вот держатели первого эскина, когда я его поместил в паз, его зафиксировали намертво. Я к нему даже подключиться никак не могу, кроме как через... И на этой мысли я замер, А потом посмотрел на ту сферу, что сияло у меня в сознании мысленный интерфейс управления, закончил я свою фразу, и сосредоточился на том, что мне передавал искин, но по факту пока ничего, кроме того, расширяющегося и сужающегося полупрозрачного шара, и не было. А потому я своим сознанием как раз и потянулся к тому единственному, что мне сумел транслировать этот умный полумагический агрегат. И как только я сосредоточился на сфере, которая у меня в сознании ассоциировалась со скином, мне сразу пришло сообщение. «Связь с оператором установлена. Выполняю создание устойчивого соединения. Выполняю привязку к оператору. Создан канал передачи энергии. Осуществляю его настройку». В связи с особенностями оператора перехожу на работу с динамическими каналами передачи энергии. И буквально в следующую секунду я вижу очень слабенькую ниточку, которая протянулась от шара куда-то в глубину моего сознания, как мне кажется, по направлению к той горошине, в которую я превратил свою сущность, но не достигнув точки назначения, просто растворилась где-то в пространстве по пути к ней. Только вот это не оборвало канала или не уничтожило его. Ведь в тот момент, когда это произошло, мне сразу же пришло еще одно сообщение. Уровень заполнения энергии 100%, канал настроен, режим работы оптимальный. Только после этого я понял, чем в реальности этот эскин кардинально отличался от первого. И это стало той самой второй особенностью и огромнейшим таким бонусом, что мне достался вместе с ним. Осуществляю перевод вычислительного ядра расчетного модуля из спящего режима в активный. Произвожу подключение дополнительного пространственного кармана для размещения в нем вычислительного ядра и дополнительных расчетных и вспомогательных модулей. Выполняю развертывание вычислительного ядра расчетного модуля в пространственном кармане. «Мда, это я еще думал, что эта штука маломощная. Ну, что я могу сказать? Не знаю, какой гений придумал этот виртуальный конструкт, но по своей вычислительной мощи он обгонял мой старый скин в те же четыре сотни раз, что и банк памяти». Сам конструкт, который использовался этим устройством для работы, я назвал магическим эскином. Ведь он, по сути, выполнял все то же самое, что и должен был делать обычный эскин, только вот реализовано все было полностью на магическом уровне. И лишь затем, как структура магического эскина развернулась и полностью перешла в активный режим работы, я понял, что само устройство которое было приобретено мною тут, на рынке, выступало только как некий навесной модуль и интерфейс связи с этим магическим конструктом. И так получалось, что создано оно было для людей, которые или не обладали, или обладали, но каким-то зачаточным умением по работе с магической энергией, причем на определенном уровне. И уровень этот базировался лишь на работе с собственным сознанием и простой передачей энергии в эскин. Но при этом сами подобные люди напрямую со структурой магического конструкта, который и являлся ядром этого полумагического устройства, работать не могли. Именно поэтому им и потребовался подобный промежуточный интерфейс в виде найденного мною недоэскина. Причем для его полноценной работы нужно было нечто похожее на мой первый эскин, Ведь как самостоятельное устройство этот второй эскин использоваться не мог, а выступал он как некий модуль расширения для другого эскина или еще какого-то похожего на него агрегата. Все это я смог выяснить, когда устройство перешло в полнофункциональный режим работы. Более мелким дополнением послужило то, что с подключением навесного модуля первый эскин практически сразу преобразился и приобрел весьма странный вид. Раньше он лишь напоминал оплавленный с одного края браслет. Теперь же эта картинка приобрела свою завершенность. И я получил браслет, который полностью приобрел вид какого-то не слишком дорогого украшения, причем побывавшего в жирновах у не слишком умелого кузнеца. Так что это послужило неким своеобразным видом его маскировки. Ну и ко всему этому мне достался и еще один дополнительный персональный бонус, ведь им вряд ли бы смог воспользоваться кто-то другой, не имея он моих способностей. Когда я дождался полного развертывания структуры магического скина, ведунья предложила мне поглотить ее, даже если, возможно, это уничтожит наш действующий скин присутствовала и такая вероятность, хоть она и была невелика. Необходимо это было для дальнейшего изучения и использования структуры магического искина не только в качестве одного навесного модуля, прицепленного к моему первому устройству, но и как полностью самостоятельную работающую метрическую структуру по расширению вычислительных мощностей биокомпьютера. По ее расчетам, Данный магический эскин был значительно производительнее тех расчетно-вычислительных модулей, помещенных в фоновые слои сознания, что использовались нами ранее. И теперь их требовалось заменить новой структурой после ее преобразования и подгонки под наши возможности. Но с этим должна была прекрасно справиться Пандора. Тоже интересный факт. Хоть сама ведунья и не знала о прямых возможностях Пандоры, но тем не менее понимала, что то работает с энергетическими структурами, которые необходимо внедрить или оптимизировать значительно более эффективно, чем она сама, и потому с поступлением любой информации или данных все время теперь брала в расчет и ее возможности. Так что мы сделали и это. Сначала я выполнил поглощение всей структуры магического эскина и получил даже несколько больше, чем ожидал. Получена энергетическая конструкция по развертыванию пространственного кармана, сообщила нейросеть. Уровень структуры по общепринятой градации 13 -й. Аналоги в базе оператора отсутствуют. Структура поставлена в очередь на изменение ее построения и адаптацию, для ее дальнейшего изучения и использования оператором. А вот это было странно. Как я помню из тех знаний, что мною уже освоены, максимальный уровень энергетических структур, которые можно создавать и с которыми можно работать, это двенадцатый. А тут что-то уже слегка превышающее подобный порог. Ну ладно, проверим это на практике, когда конструкт попадет на анализ Пандори и впоследствии, когда мы сможем его использовать. Сейчас я мог сказать лишь одно, он и есть, и мы его получили. Странно, что он совершенно не был никак связан с тем, что использовался для создания сумки путешественника. Там ведь тоже что-то связанное с использованием пространственных карманов. Но, видимо, все же это разные вещи. Коль нейросеть уверенно сказала что подобных аналогов у меня в принципе нет. «Ладно, а вот и то, ради чего я, возможно, и развалил работу своего нового эскина. Получена структура усовершенствованного ментального вычислительного модуля», сообщила нейросеть. «Конструкт тринадцатого уровня». «Так, и что дальше?» – задумался я. «По сути...» Теперь стоило эти структуры вернуть обратно, и благодаря наследию кукловода я это сделаю даже еще проще, чем раньше. Но можно сделать все и несколько более изящно. И я переключился в режим ускоренного восприятия. Нужно было посмотреть, что может сделать с полученными бонусами Пандора. Получено четыре задания на преобразование функциональности метрических структур, сообщила Пандора, как только я перешел в режим работы с нею. Приступаю к выполнению задания номер один. Запуск процесса оптимизации работы метрического модуля, самоназвание «Пространственный карман». И, как и в прошлый раз, у меня перед глазами сплошное мельтешение. Режим работы метрического модуля оптимален. Как это было неудивительно, но к первому модулю у Пандоры не было никаких претензий. Даже на ее взгляд, используемая структура имела оптимальное строение, и там нечего было улучшать. После этого настала очередь магического Искина. Я думал, и тут тоже не будет никаких изменений, ведь он также был вытянут из того же источника поступления структур. Но, как оказалось, я был неправ. Получены три дочерние схемы построения магического эскина на основании оригинала родительской структуры», — сообщила Пандора. «Меня удивило, что она не просто одна, а их несколько. И что за схемы? Меня почему-то смутило то, что Пандора не сказала, что они более производительны или оптимальны. Нет, она упомянула именно то, что получены три дополнительные схемы. Первая, продолжила докладывать моя новая помощница, которая явно основательно преобразовала модуль оптимизации энергетических структур и значительно улучшила его работу, коль он стал выдавать такие впечатляющие результаты. При тех же входных параметрах за счет изменения внутренней структуры достигнуто общее увеличение эффективности работы и производительности первоначального модуля на 15%. Рекомендация для общей стабильности зависимых материальных носителей и артефактов, связанных с родительской структурой, предлагается использовать данную схему построения магического искина вместо оригинальной модели. «Ага», — сообразил я, — «если я захочу восстановить работу моего искина, то, воспользовавшись именно данной конструкцией, ничего там не развалю» ведь входные параметры не изменились. Что дальше? Схема построения номер два перешла к следующему пункту Пандоры, получена при уменьшении поступления энергии, принятого в качестве основного входного параметра при работе метрической структуры до одной тысячной от стандартного текущего значения. Данное значение является пороговым для двух величин. Первое – это оптимальное входное значение, при котором происходит активация данного типа структур и преодолевается второе пороговое значение. Второе – полученная структура имеет максимально возможную сложность, производительность и эффективность работы для ее прямого переноса в материальный носитель из пространственного кармана, где она развернута в оригинальном варианте исполнения. Результат преобразования оригинальной метрической структуры – общее снижение производительности работы в 500 раз. Причина выделения данного типа структуры – оператору интересен данный тип структур. Как это так? Несколько прибалдел я. С чего он мне может быть интересен? Да еще и в таком урезанном варианте, как то, что получился. Почему? Откуда она это вообще взяла? но только я задал себе эти вопросы как сразу все понял самостоятельно без подсказок со стороны пандоры а во первых даже если производительность этого магического эскина снизить в 500 раз то это все равно будет достаточно производительное устройство на уровне обычного персонального искина если сравнивать его с той градацией устройств что принятая в содружестве чьими базами знаний я пользуюсь Причем наш персональный скин будет работать от смехотворно малого объема входящего потока энергии, что можно будет использовать в будущем. При таких небольших значениях ему не нужен постоянный накопитель энергии, хотя можно на крайний случай прикрутить его, но самому эскину это в общем-то и не нужно. Он будет работать просто от пассивного сбора и поступления энергии в тот артефакт, где я помещу его структуру. И это как раз то самое во-вторых. Второй вариант предложенной схемы это как раз тот самый вариант магического эскина, если я когда-нибудь захочу реализовать его в виде чистого артефакта. Хоть он и будет значительно менее производительным, чем оригинал, и то лишь условно, если не обращать внимания на первый пункт, но зато им смогут воспользоваться все, кто будет способен работать с самым простым типом артефактов. И что самое важное, этот магический скин на основе максимально упрощенной структуры также будет полностью рабочим, включая и ту программную начинку, уже реализованную в нем. А значит, он будет полностью соответствовать тому функционалу, что на него возложен первоначально. Между тем, пока я обдумывал полученную информацию, Пандора перешла к последнему пункту. Схема построения номер 3, передала она мне, получена при увеличении входного параметра поступления энергии на 4%. Большее входное значение энергии не вносит существенного вклада в повышение производительности работы полученной структуры, но значительно снижает стабильность ее функционирования. При данной схеме построения метрической структуры достигнуто повышение общей производительности ее работы на 54%. Рекомендация. Запланировано дальнейшее преобразование и использование данного типа структуры магического эскина для его внедрения в метрическую схему оператора и замены уже используемых метрических структур самоназвания «ментальный вычислитель». В последнем случае все более понятно. Мы тратим чуть больше объем магической энергии, но при этом получаем очень уж значительный прирост в эффективности работы оригинального модуля. И именно этот последний вариант Пандора предложила поместить в фоновые слои сознания вместо вычислителей. Что в общем-то логично. Приступая к внедрению последнего варианта в мою метрическую схему, передал я Пандоре. «Выполняю», — ответила она. И меня накрыла тьма. «Преобразование и внесение изменений в метрическую схему оператора выполнено на сто процентов», — доложила Пандора, как я только пришел в себя. «Отклонений в работе не обнаружено». Стабильность работы 100%. Общий прирост потребления энергии для работы новых метрических модулей возрос на 14%. Производительная вычислительная мощность превысила 1000%. Необходимо изменение настроечных таблиц. Выполняю. И меня опять отключило на пару мгновений, но не успел я даже отреагировать на это, как очнулся. Скорректировано 94% параметров в настроечных таблицах метрического состояния оператора. В связи с этим на 23% возросла точность выполнения расчета метрических параметров для всех процессов и скорости обработки информации. Проходит пара мгновений и Пандора добавляет. Новых заданий к выполнению нет. А я уже хотел отключиться и перейти в обычное состояние, когда сообразил, что вообще-то у меня есть еще пара незаконченных дел. И первым из них были артефакты, которые я хотел закинуть в гильдию стражей через нашего скупщика. К тому же в данном состоянии я мог значительно улучшить и саму структуру подготовленного ранее плетения. И что самое важное, я хотел попробовать начать работать. С самим созданием артефактов, не выходя из него. А Если у меня все получится, то я значительно смогу ускориться при их подготовке и изготовлении. А потому я вытаскиваю уже ранее подготовленную структуру дезинтегратора и передаю его на оптимизацию Пандоре. И уже через несколько мгновений у меня на руках новая и значительно улучшенная ее копия. Теперь дальше. Где мой рюкзак? Я сначала не понял, что мне старается показать Пандора, но только когда стал рассматривать переданный в сознание образ, до меня дошло. Она сразу, без каких-либо промежуточных этапов, спроецировала мне полностью все содержимое моего рюкзака, будто для нее он был открытой книгой, а не каким-то странным артефактом с необычным способом доступа к различным его частям. «Так, это так куча безделушек, что мне нужна», — сообразил я, выделив все возможные артефакты, помеченные у меня как структуры второго уровня и ниже. Тем не менее, сами вложенные в эти артефакты плетения я перенес в свой справочник. Благо, он пополнялся при таком типе, и темпе работы семимильными шагами. Да еще и данные, передаваемые в него, при этом успевали сортироваться, индексироваться. Среди них происходил выбор оптимально работающих структур, которые выдавали один и тот же результат при разном построении и входных параметрах. Из них выбирались наиболее результативные и эффективные. Параллельно заполнялись различные направления справочника по возможности активации однотипных структур разными типами магической энергии. И на последнем этапе все отфильтрованные данные, не прошедший отбор, пересылались в архив, откуда они в будущем должны были передаваться для дальнейших работ по их оптимизации. Пока я разбирался с процессом сортировки и фильтрации структур, «Пандора уже закончила со всеми низкоуровневыми артефактами, что у меня были. И потому я перешел к подготовке необходимых мне дезинтеграторов. Плохо, что отсюда нельзя построить спектральную модель материала, предназначенного под заготовки», — подумал я. Как это делала нейросеть при создании защитных амулетов, одно только это на процент-полтора увеличило производительность работы Вложенных плетений. И только эта мысль сформировалась в моем сознании, как Пандора мне передала. Произвожу параллельное пространственное сканирование. Получена структурная модель материального носителя. Проходит пара мгновений. Найдена схема оптимального внедрения подготовленного метрического модуля в материальный носитель. Выполнить внедрение «Да», — согласился я. «Раньше все это приходилось выполнять мне самому, но тут эту работу полностью взяла на себя Пандора. Внедрение выполнено, эффективность работы повышена на 3,4% по сравнению с произвольным внедрением ментальной структуры в выбранный материальный носитель. Принять созданный алгоритм работы — «За алгоритм по умолчанию?» «Да», — подтверждаю я. «Необходимо выбрать материальные носители под дальнейшее внедрение метрического модуля». И в моем сознании заморгали все те низкоуровневые артефакты, что были выбраны раньше. Я быстро разобрался в том, как пометить нужные заготовки, и для пробы выделил пару десятков. Запускаю задачу по внедрению метрического модуля, самоназвания «Дезинтегратор». И буквально через несколько секунд по моему субъективному времени прозвучало. Задание выполнено на 100%. Отклонений в работе нет. М -м", прикинул я. «А так и правда значительно легче». «И после этого сделал еще 80% подобных артефактов. Следующими я подготовил артефакты на основе оптимизированного плетения щита абсолютной защиты. Также сотню штук. Эти точно нужно распространить среди тех, кто может потенциально стать нашими врагами. Не знаю, будут ли они интересны гильдии или нет, но вот все остальные в них точно заинтересованы. Защита нужна всем, а потому я их в случае чего передам Дезуду, нашему магу-распространителю, тут, на черном рынке. Как только я подумал о маге Хаоса, так сразу же выплыли еще несколько идей, которые стоило реализовать. Во-первых, это наш клановый артефакт – комбайн. Но тут главным было не как сама оптимизация работы его плетения, как то, что я туда хотел еще запихнуть несколько модулей по созданию дополнительных амулетов, о которых не подумал первоначально, когда передавал этот артефакт Дезаду, или те идеи, которых мне пришла буквально несколько мгновений назад. И это было во-вторых. Те самые ментальные модули, которые должны были пополнить коллекцию создаваемых комбайном клановых артефактов и они были именно клановыми, без распространения их на кого-либо еще. Первыми тут шли те самые магические искины на основе упрощенной схемы, что мы смогли подготовить. Думаю, даже если особо не вдаваться в подробности, лишь дать упрощенное описание их работы, очень многие поймут выгоду их использования. К тому же, даже этого делать не пришлось. Инструкцию по работе с созданным магическим эскином, который я обозвал головастиком или умным артефактом, в мгновение ока подготовила Пандора и вшила в саму структуру обновленного модуля. Обучение срабатывало при первом обращении к эскину, разъясняя многие вопросы и уже по ходу работы давая необходимые подсказки, немного подумав и оценив перспективу распространения именно этой версии, персональных магических и скинов, я все же решил сделать этот артефакт двух видов, один из которых будет не просто клановым, а доступным всем. И этому было две причины. Во-первых, его явно начнут использовать как хранилище различной ценной информации, связанной с магией, финансовыми документами, закладными бумагами, различными планами и их реализацией. Рано или поздно наши скины могут уйти и куда-нибудь дальше и выше, попав к власть имущим, А информация, полученная из подобных рук, стоит очень многого. Именно ее мы и сможем по запросу вытащить как через эгрегор, так и через любой подобный скин, но уже клановый, находящийся поблизости. И во-вторых, это маячки распространения наших амулетов. Благодаря им мы будем отслеживать тех, у кого они находятся. К тому же их можно использовать как шпионские жучки, прослушивая и просматривая то, что происходит вокруг. Я вообще преобразовал все наши плетения, которые уйдут за пределы клана, чтобы они выступали как маячки, чтобы мои люди всегда знали о тех, кто находится поблизости и могли к ним подключиться уже через наши скины. А почему нет? Будет такая своеобразная магическая хакерская сеть, к которой смогут подключиться только представители нашего клана. Все эти дополнения вносились в расширенную версию инструкции по использованию головастика, которая предназначалась исключительно для членов нашего клана. Я даже сразу подготовил партию подобных головастиков общего назначения в сотню штук, который также собирался реализовать через Гуфяка, скупчика гильдии, работающего на нас. После этого я перешел к следующему типу модулей, который должен был начать готовить комбайн. И тут вторым пунктом шли амулеты обучения для наших бойцов. Пандора быстро проанализировала структуру и существенно оптимизировала ее. Теперь максимальное время, которое этот модуль мог находиться в рабочем стабильном состоянии, увеличилось в полтора раза и составило 30 минут. Дальше у меня была идея подготовить подобный же обучающий артефакт и для наших магов. Но тут выплыла одна проблема, о которой я не подумал первоначально. Маги, какими бы сильными и умелыми они ни были, и каким бы потенциалом ни обладали, могли работать только с тем типом энергий, которым были предрасположены. Я, конечно, мог создать обучающий модуль, в который закачал бы как раз все те известные мне плетения из различных школ и направлений магии. Благо справочник как раз и заполнялся, подразделяя их на тот или иной тип активирующих плетение энергий. Правда, среди всего этого списка в справочнике Пандуры выделила отдельную категорию плетений, назвав их универсальными, которая воспроизводила один и тот же эффект вне зависимости от того, каким типом энергии оно было активировано. Естественно, эффективность данных плетений значительно разнилась в зависимости от того, кем они были активированы или какой объем ментальной энергии был затрачен на их активацию. Но все же эффект при этом достигался один и тот же. Тем не менее, это было немного не то, что я хотел бы им предложить, хотя и оставил данный вариант реализации обучающего плетения для магов на крайний случай, если ничего больше не придумаю останавливало меня то что основной проблемой при данной реализации метрического модуля являлось то что полученная структура из за очень уж большого объема внедряемых в него плетений была очень нестабильной в рабочем состоянии она могла продержаться не более пяти минут это то и заставило меня задуматься над тем как сократить список внесенных в ментальный обучающий модуль плетений желательно выбрав только те что Пандора определила как наиболее эффективно работающие. Только вот в этом случае плетения должны были активироваться различным типом энергий. Что, с одной стороны, хорошо. Например, лекарские плетения – это точно энергия жизни и природы, а боевые – это энергия тьмы и хаоса. Только вот не в том случае, если ты воюешь с порождениями этого самого хаоса. Тут больше подходит как раз-таки энергия порядка и света. В крайнем случае духа. И наоборот, светлых существ лучше долбить антагонистичным типом энергии. Но с другой стороны, как я понял, чем большим набором энергии оперирует и управляет маг, тем он слабее и может работать напрямую с плетениями гораздо меньших уровней, чем другие маги, специализирующиеся только на одном или на двух типах энергии. Именно поэтому, как я понимаю, мне тут и не встречалось сильных магов-универсалов, таких как Сея и Слай. Да и в принципе считалось, что все артефакторы, читай универсалы, как раз не очень сильные маги. Про рунных магов я этого не говорю, так как тот случайно выяснил, вытащив информацию из чьей-то головы, что только они могут работать с плетениями максимального 12 уровня. Хотя теперь как-то сомнительно, что 12 уровень максимальный, коль я уже нарвался на два плетения 13 уровня. Но к делу это сейчас не относится. Относится то, что мне это... Нужны именно универсальные маги. А их-то у меня и нет. И даже если бы они и были, то никогда бы не смогли просто физически освоить и воспроизвести высокоуровневые плетения от седьмого и выше. И тут я видел только один выход. Мне необходимо какое-то универсальное плетение по преобразованию одного типа магической энергии в другой, И именно его требуется внедрить в наш новый артефакт в качестве основного. А все последующие плетения будут идти к нему прицепом, где на вход поступает уже необходимый тип магической энергии. И такое плетение нашлось. Что интересно, досталось оно мне в наследство от самой Пандоры. И было оно не то чтобы слишком простым, но и не слишком сложным. Плетение среднего уровня примерно четвертого, если судить по общей градации, принятой в Академии. А В итоге, подготовив необходимый обучающий модуль, я получал так нужных мне универсальных магов, которые могли воспроизвести любой тип плетений с любым исходящим эффектом, только за счет использования собственных ресурсов и магической энергии. Да, они воспроизводили плетение чуть медленнее чем если бы с ними работал маг, для которого данный тип энергии был родным, но они обладали большим набором универсальных магических конструктов, которые могли подобрать для использования в любой ситуации. Например, нашим темным магам не нужны были лекари. Они сами смогут воспроизвести любое лечебное плетение, наоборот, наши лекари теперь наравне со всеми превращаются в опасных боевых магов. Или еще пример. Наш темный вышел против другого темного и сильно удивил его, шарахнув потому чем-то из арсенала магов порядка и света, где даже слабое светлое плетение нанесет урона значительно больше, чем многие высокоуровневые темные заклинания. К тому же скорость в воспроизведении высокоуровневых плетений значительно нивелируется за счет применения более эффективных и оптимальных структур, подобранных Пандорой. А на очень уж высоких уровнях, начиная с девятого, так наши маги, если вообще смогут активировать плетение этого уровня, а будут работать с ними быстрее и эффективнее тех, кто использует не оптимизированные стандартные заклинания. Так что в итоге наши клановые маги будут более подготовлены к бою, чем все остальные. К тому же, когда я подумал о том, что вообще-то кому-то могут попасться плетения его же типа, то зачем их активировать через вспомогательный модуль? А потому я дополнительно встроил в преобразующее плетение небольшую проверку, которая срабатывала мгновенно и прокидывала канал энергии напрямую в активируемое плетение, если никакого преобразования энергии для него не требовалось, или искомое плетение было из универсального списка. В этом случае еще немного повысилась эффективность работы наших магов, что не могло не радовать. На последнем этапе я в плетение добавил небольшой модуль для развития магических способностей магов. Этот модуль отвечал в основном за развитие энергетического поля любого мага и его возможностей по управлению теми типами энергии, которым он был предрасположен. Правда, значительно расширить магическое поле сам модуль не мог, но вот плотность накопления энергии в нем он мог увеличить в разы. Причем в зависимости от того, с каким типом энергии работал МАГ, это значение сильно варьировалось, но было не меньше значения кратного увеличения плотности поля в пять раз. Этим же модулем проводились постоянное структурирование, перестройка и укрепление каналов протекания энергии. Наиболее важен последний пункт был при работе с высокоуровневыми, восьмой и выше, плетениями а потому при их изучении этот модуль отрабатывал в обязательном порядке, даже если не прогнозировалось никакого специфического роста магических способностей. Это была прямая забота о здоровье и сохранности наших магов. Они точно должны были суметь работать с теми плетениями, что изучили, а не выжечь себя изнутри, воспроизводя их. Особо придумывать мне тут ничего не пришлось. Благо, этот модуль был стандартным, и я вытащил его из базы Эспер. Уже устоявшимся магам он бы большой помощи не оказал. Особенно тем, что прошли ритуал принятия в клан, но вот тем, кто только встал на путь магов или приобрел способности мага после прохождения нашего ритуала, он должен был принести огромную пользу. Так что я без особых сожалений вставил его в структуру метрического модуля для обучающего артефакта. Тем более и на свою отработку. Он требовал совершенно небольшого объема ментальной энергии. При первом срабатывании, когда понадобится провести основные настройки магического поля, конечно, энергии потребуется гораздо больше, но при последующем постоянном срабатывании это значение будет минимальным по сравнению с тем, сколько ее всего будет использоваться при передаче в обучающий артефакт. К тому же я уверен, что маги будут чаще пользоваться именно обучающим амулетом, чем обращаться к нашим жрицам. И если у них произойдет скачкообразный рост способностей, вызванных теми или иными причинами, то как раз таки этот последний развивающий модуль и сможет подтянуть. Все остальные способности мага под новую возросшую планку – одного из скакнувших направлений в его развитии. В итоге у меня получилась достаточно компактная магическая конструкция, которая развивала магические способности любого разумного в целом, заботясь о его здоровье и самосохранении, и пополняла багаж знаний наших магов наиболее эффективными в работе плетениями конечно академического образования мой модуль не заменял а давал лишь базовые знания в дополнение он развивал способности и пополнял библиотеку известных магу заклинаний я для упрощения срезал все магические постулаты такие как создание артефактов ирунология ритуалы и прочее слишком много пришлось бы вложить в него в этом случае хотя пару основных рунных алфавитов Один упрощенный, другой полный, который Пандора посчитала наиболее универсальными из тех, что использовались в этом мире, и что мы сумели вытащить из информационных слепков, мы туда поместили. Так же, как и курс по основам рунологии и созданию магических свитков. Ведь их создание на простейшем уровне может пригодиться очень многим нашим соклановцам. Ну а в остальном, если ты хочешь стать полноценным магом, тебе все равно придется идти учиться и постигать азы и премудрости этого дела. Тем не менее, наш артефакт давал хорошую крепкую базу для тех, кто этому не собирался посвящать свою жизнь, и тем более он был интересен уже готовым магам, пополняя библиотеку известных имплетений, плетений, структурируя их и нарабатывая рефлексы, по использованию именно наиболее подходящих заклинаний, которые нужно применить в той или иной ситуации. И в этом нашему артефакту не было равных. В итоге после всех оптимизаций максимальная стабильность работы полученной настолько упрощенной и урезанной структуры обучающего модуля составляла практически 2 часа. Но из расчетов, представленных Пандорой, я понял, что это время вряд ли кто из наших магов вытянет полностью. Даже если учесть таких необычных членов нашего клана, как Гмых, Труш и Талая, тот максимум, что получилось достичь по приведенным расчетам, это 52 минуты, достигнутые самым сильным существом с магическими способностями, что был в нашем клане. И то он будет достигнут гмыхом если тот не просто передаст в обучающий артефакт всю свою энергию, но при этом будет подключен еще и к какому-либо магическому источнику. Поняв все это, я решил немного изменить алгоритм работы плетения обучающего артефакта для магов. Я уже понял, что магам в определенных случаях нужны не только их магические способности, но и умения, позволяющие физически постоять за себя и быть готовыми к этому, особенно нашим магам. Это наглядно продемонстрировали, что Слай и Сея, регулярно огребающие люлей от разных не слишком симпатичных личностей, что Труш и его сестра Талая, которые не смогли защитить девушку, когда на ту напали что Вера или Дхимашада, которых я также вытащил из рабских ошейников. А потому я на энергетическом уровне ограничил возможности обучающего артефакта для магов, настроив отсечку, где три четверти их энергии уходило именно на обучение магии, и последняя четверть на ментальный модуль, подготовленный для бойцов. Немного покумеков я вообще решил ограничиться всего одним обучающим модулем, слегка преобразовав его. Это достаточно легко было реализовать на уровне нашего кланового артефакта, настроив алгоритм его работы следующим образом. Если у нашего соклановца были магические способности по работе с плетениями выше третьего уровня, то для него настраивалось распределение магической энергии как для полноценных магов. Три четверти на обучение магии и четверть на обучение боевым искусствам и развитие физической подготовки. И тут ничего страшного, что пропорция вроде не в пользу физического и боевого развития. Из-за того, что маги могли по умолчанию влить в обучающий артефакт гораздо больше магической энергии, чем все остальные. Их боевое обучение ничем не будет уступать обычным бойцам, а, возможно, даже и превзойдет их. Дальше. Это те люди, чьи магические способности позволяют оперировать плетениями с первого по третий уровень, или слабые маги, как я их назвал для себя. У них все то же самое, но пропорция распределения магической энергии уже другая. Четверть на обучение магии и три четверти на физическую и боевую подготовку. Следующие – это люди, которые обладают небольшими магическими способностями, но тем не менее они не могут воспроизвести даже плетение первого уровня. У них все работает несколько по-иному. Для них первоначально всегда срабатывает только стандартный модуль по развитию магических способностей, А потом вся остальная энергия уходит на боевую подготовку. И так работает ровно до тех пор, пока они не смогут перейти в категорию людей, обозначенных как слабые маги. И последняя часть. Это те, кто не обладает магическими способностями от слова «совсем». Это так называемые нейтралы, за кого принимают и меня. Таких универсальных людей портить магическими способностями нельзя, а потому для них вся энергия уходит именно в боевую подготовку. К тому же я немного расширил функционал боевого модуля, добавив туда гипнокурс «Диверсионная деятельность и разведка». Вдруг найдутся те, кому прямо судьбой написано «Быть диверсантами». В дополнение этот курс стал обязательным для всех нейтралов нужно было использовать подобных людей по их прямому назначению. Кроме того, с этого времени обучающий модуль стал выполнять и еще одну функцию. Он будет через эгрегор передавать мне информацию об уникальных людях, которые появились у нас в клане. Ритуал подобное разделение выполнить вряд ли сможет, а вот обучающий артефакт вполне с этим справится. Например он позволит вычислить тех же нейтралов или магов, которые в перспективе смогут или уже освоили работу с высокоуровневыми плетениями. По сути, этот последний модуль стал универсальным, и уже на основе обучающего магического конструкта, а также модуля упрощенного магического эскина и дальнейшей оптимизации работы всех остальных, ранее залитых в комбайн плетений, я пересобрал его искомую структуру и подготовил амулет, который преобразует переданный Дезаду клановый артефакт. Этим же амулетом я, если мне потребуется, в будущем мог создать дополнительные клановые артефакты по типу того же комбайна. Немного подумав, оценив выполненные задачи, поняв, что находясь в состоянии ускоренного восприятия и взаимодействия с Пандорой, мною были завершены все запланированные дела, я вывалился в обычный мир. Тут я практически сразу восстановил работу из скины. Как-то было жаль терять такой производительный девайс. После этого уже хотел подняться и выдвигаться, как вспомнил еще об одном деле, с которым хотел разобраться. «Это моя экипировка для путешествия». У меня, вроде как, достаточно много хороших и качественных вещей, только вот они вряд ли будут соответствовать тому образу простофили и недотепы, который я засветил перед Гуллордом и его командой. А потому мне придется отказаться от слишком уж специфичной и выделяющейся на общем фоне одежды вооружения и доспехов, которые у меня появились. Что касается одежды... От костюма рейнджера эльфаров мне придется отказаться, так же как и от маскировочного плаща дроу. Слишком дорогие вещички, не слишком вярующиеся с моим образом. К тому же я уже сказал, что потратил все свои сбережения на арбалет, а потому лучше их не светить, чтобы не вызвать лишних вопросов. Далее, а вот ботинки, что смастерили гномы очень даже ничего и вряд ли вызовут у кого то какие то подозрения я у многих видел похожую обувь тем более мои оказались слегка потертые поношены но как раз на меня также и плащ палатка хоть она и создана мастерами дроу но для путешествия она самое то будет казаться что я специально подготовился к поездке следующая это моя защита Простая кольчуга — это да, ее я точно могу надеть, а не ту из адамантита, что я нашел в лавке оружейника. Это однозначно. Больше ничего интересного у меня в этом отношении не было, да я и не собирался что-то еще использовать. Разве что мой кожаный доспех, но он не выглядит слишком дорогим, чтобы кто-то обратил на него внимание. Далее самый животрепещущий вопрос – оружие. Слишком я им сейчас увешен, но тут я оставлю самое простое, что у меня сейчас есть. Кроме уже засвеченного арбалета, это меч, который создали гномы и который я модифицировал. Хотя нет, его можно заменить тоже изделием гномов, но простым, незачарованным, да и выглядящим попроще также пары боевых ножей хорошего качества, но обычных и перевязью, с метательными кинжалами. По мере того, как мысленно перечислял нужные мне предметы, я их перекладывал из закрытой части рюкзака в ту, откуда бы смог их вытащить. После этого я все перечисленные предметы вытащил из рюкзака и положил на стол, кроме упомянутого плаща. Он мне нужен будет только в непогоду во время пути». «Что еще? Ничего не забыл?» — подумал я, глядя на лежащие передо мной вещи. «Черт, забыл!» — неожиданно сообразил я. «Было у меня желание разобраться с еще одной вещью. Это тот высокотехнологичный скафандр из наноткани, который я нашел на барахолке. А потому я быстро вытащил его из сумки» было видно, что он достаточно большой. Я должен был точно в него влезть, но вот вряд ли мне удалось бы натянуть его на одежду. А потому я скинул ее и, оставшись в одном нижнем белье, облачился в эту высокотехнологичную систему. И как только комбинезон коснулся моей кожи в районе затылка, то сразу же ожила нейросеть. Обнаружено подключение к внешнему, самонастраивающемуся, всеразмерному боевому скафандру неизвестной серии провести настройку под оператора уже одно то что этот скафандр оказался боевым мне понравилось это должно было означать что он как минимум будет прочным и надежным выполняй согласился я и буквально в следующую секунду заметил как этот самый скафандр из свободно висящего превратился в плотно облегающий мое тело костюм. Все режимы функционирования в норме. Степень защиты материала изготовления скафандра — уровень А0. И насколько это крепкая броня? С чем бы ее сравнить? Как понять, что это за А0? На мой вопрос отреагировала нейросеть и выдала. Уровень защиты данного изделия А1, и она выделила как раз кольчугу, созданную из адамантита. Максимальным считается уровень защиты, который обеспечивает материал с коэффициентом А0. «Ничего себе!» — прикинул я. «Так этот скафандр покрепче кольчуги будет?» «Что, в общем-то, хорошо!» Его можно и под одежды носить, никто не заметит. Но там были и еще кое-какие особенности, а потому требовалось кое-что прояснить. Что за режимы? Поинтересовался я у Ведуньи. Походный режим, режим полной защиты, режим маскировки. Возможно выполнить совмещение режимов маскировки и походного. Какой функционал выполняется в походном режиме? Задал я следующий вопрос. Поддержание жизнедеятельности оператора в умеренно агрессивной среде неопределенно долгое время за счет поступления энергии от переработки отходов жизнедеятельности оператора и внутреннего нанореактора. Умеренно агрессивной считается среда, где оператор сможет просуществовать самостоятельно от 6 до 12 часов. Следующий режим, спросил я. Поддержание жизнедеятельности оператора в агрессивной или несовместимой с возможностью существования оператора среде до 170 лет при нормальном или активном функционировании оператора. При переходе в режим стазиса, длительность поддержания жизни оператора увеличивается до 1200 лет. Полностью агрессивная среда несовместима жизнедеятельностью оператора по тем или иным причинам. Маскировки. Перешел к последнему вопросу я. Настройка внешнего вида скафандра в соответствии с потребностями оператора необходимо выбрать внешний вид из предустановленных настроек или произвести сканирование оригинального изделия, внешний вид которого требуется скопировать. Последнее меня очень сильно заинтересовало, а потому я посмотрел на стол и отдал приказ на проведение сканирования тех предметов верхней одежды, которые только что снял. И не успел я еще среагировать, как у меня в сознании, Отобразилась небольшая фигурка человека, облаченная в точную копию тех предметов одежды, что я носил ранее. Преобразование внешнего вида выполнено, доложила нейросеть. Я поглядел вниз и с удивлением обнаружил, что одет не просто в куртку и штаны, которые лежали на столе, но также в нательную рубаху портянки и башмаки. Замечательно! Только и подумал я, если я не слишком ошибаюсь, это и есть походный режим, в котором можно находиться неопределенно долгое время. А потому я уже даже не раздеваясь, все остальное, кроме оружия и обычной кольчуги, которую надел поверх костюма, убрал в рюкзак. После чего натянул на себя перевязь, убрал в наспинные ножны меч, Хотел приспособить кобуру под арбалет, и только сейчас сообразил, что она для его незаметности должна быть прикрыта курткой, которая оказалась под кольчугой. Так же, как, в общем-то, и стреломет, который сейчас вообще оказался под одеждой, и нормально стрелять из него бы не получилось. Но только я об этом подумал, как мне пришло сообщение. Производятся дополнительные настройки. И дальше я почувствовал изменение фактуры материала у себя на груди, которой прикасалась в данный момент рука. Опуская взгляд, а там уже вместо кольчуги проглядывает куртка. Причем она подогнана так, что я спокойно могу выхватить арбалет, засунув руку в удобный клапан на груди. Но и это еще было не все. Изменился и общий фасон куртки. Арбалет не выпирал из-под руки, скрывшись под нее. К тому же теперь также ничего не мешало мне использовать стреломет. Снаружи его было совершенно незаметно. Но в самой куртке появилась небольшая упругая щель между рукой и материалом, через которую и должны были вылетать выпущенные болты. «Идеально!» — негромко произнес я после чего посмотрел как у меня теперь с доступом к перевязи с метательными кинжалами но и там был также еще один клапан через который их можно было достаточно быстро выхватить и бросить вот теперь можно в путь констатировал я и поднялся из за стола огляделся вокруг проверив что ничего не забыл и направился к выходу из гостиницы где и так задержался на чуть большее время, чем рассчитывал. Пора было двигаться дальше.